404. Гуру. Если восхождение идет связью с владыкой, то о чем же забота? Не отошли, чтобы стать к нему ближе. Имеет перед собой пример несломимой преданности, верности, любви к великому облику Учителя Света? Она, передавшая учение всей жизнью своей и делами своими запечатлела эти лучшие качества духа. Вот и учитесь у нее, как надо относиться к ладыке. Примерьте качество ее духа к себе и посмотрите, где ваши страдают. Надо скорее дойти. Мало остается времени для прожигания масла в лампадах. И столько трудов впереди. Ближе сомкнитесь и ближе к нам станьте. Есть у вас перед высшими предстательница за вас. Не оторвитесь в неведении. Коротко время. Будущее не ждет. Упавший из корабля наглотается соленой воды, прежде чем будет спасен, если спасение будет. Сейчас даже на короткое время отрываться нельзя, неминуемо падение. Исполнительница поручений владыки на страже и вам готова помочь, если в нужде обратитесь вы не ради себя, но ради общего дела.